камень На сцене стоял камень, вечный камень. Он был сделан вроде бы из голубим. Этот камень ставили во всех операх. На нём сидели, пели дуэты, на камне лежала Тамара в Русалке Наташа, и в Борисе Годунове ставили камень. Как-то раз Шляпкин пришёл ко мне и смеясь сказал: "Слушай, да ведь я-то да чёрт знает что Режиссёры наш всё ставят этот камень на сцену. Давай после спектакля этот камень вытащим вон. Ты позовёшь Ломовова, мы его увезём на Москву реку и бросим с моста. Но утащить камень Шаляпину режиссёры не дали. Ни один говорили Фёдор Иванович, вы поёте, камень необходим для других. Трезивинский даже сказал ему: "Вы декаденты".